Астракизм. В моем случае, как в лабораторно-чистом эксперименте, можно наблюдать процесс выталкивания человека в отчепенцы и поведение всех подразделений общества в такой же экстремальной ситуации. Наиболее интересным здесь является поведение массы обычных людей, не занятых в системе власти и в карательных органах. но связанных с отчепенцем деловыми или дружескими отношениями. Общее мнение коллектива Института философии, в котором я проработал 22 года, считался одним из лучших работников, был уважаем и даже любим. Одна моя старая приятельница выразила одним словом «проглядели». Проглядели — это значит не распознали еще до того, как взорвалась моя книжная бомба. Действительно проглядели, но не в смысле не распознали мою натуру, а в том смысле, что не сумели помешать проявиться ей с таким шумом. В моем окружении все и всегда знали, что я такое был. Меня уважали и любили именно в таких моих качествах, которые потом стали предметом осуждения. Знали и принимали меры к тому, чтобы мои качества были локализованы рамками интимной жизни коллектива. Если бы я не приобрел известность на Западе как логик, если бы мои статьи и книги не приводились, если бы у меня не было преуспевающих учеников, я так и остался бы для всех хорошим человеком. Иногда обо мне говорили бы «талант», а вот пропадает ни за что. И именно за это любили бы. Стоило мне начать выделяться из общей массы, как немедленно началось постепенное отторжение меня от коллектива. Но и это еще было терпимо. Профессиональная известность, слишком узкая известность, чтобы ее пугаться, тем более были приняты меры ограничить ее. Я мог бы продолжать жить, время от времени добиваясь успеха в наград, уважения. Лишь бы это не выходило за рамки, определенные мне властями и коллективом. Пойдя на публичный скандал, я нарушил тем самым неписанный закон коммунальности, которые мои литературные персонажи выражали словами «Мы все ничтожество, будь как все, не высовывайся». Но самым большим моим преступлением с точки зрения моего окружения было даже не то, что я напечатал книгу на Западе. Это была не первая моя книга, напечатанная на Западе. Самым моим большим преступлением было то, что это была книга о моем окружении. Книга правдивая, причем книга, имевшая раздраживший многих успех. Если бы книга была написана плохо, если бы она была действительно клеветой на советскую реальность и мое окружение, на меня не обрушились бы с такой силы, как это произошло. Меня бы наказали, но не очень сильно. Многие мои старые друзья и знакомые сохранили бы со мной приличные отношения и даже похвалили бы за книгу. Хвалили бы именно потому, что знали бы, что хвалить не за что. В Москве очень скоро появились многочисленные копии книги и стали с поразительной быстротой распространяться. В определенных кругах москвичей книга стала сенсацией. И это усугубило реакцию моего окружения на мой поступок. Меня в конце концов уволили с работы, лишили всех ученых степеней и званий, лишили наград. Мои работы были объявлены лишенными научного значения. Сделали это те же люди, которые до этого присуждали им премии и выдвигали на государственную премию, рекомендовали к печати, и к изданию на иностранных языках. Мои бывшие ученики стали публиковать мои идеи и результаты как свои собственные и, разумеется, без ссылок на меня. Мою единственную ученицу, не порвавшую дружеских отношений с нашей семьей, Анастасию Федину, уволили с работы и вообще выбросили из логики». хотя она была гораздо способнее большинства советских логиков. Меня начали дискредитировать и всячески порочить люди, знавшие меня десятки лет и дружившие со мною. Чтобы оправдать свое поведение, мою книгу объявили доносом на творческую и либеральную интеллигенцию. И это делали люди, прекрасно устраивавшиеся в жизни и делавшие успешную карьеру. Интересно, что западные логики и философы не проявили в отношении меня никакой профессиональной солидарности. Скорее наоборот, они проявили солидарность с моими преследователями. Польский философ Шаф, ранее восторгавшийся моими работами и способствовавший их изданию в Польше, отклонил мою кандидатуру В Международный институт философии, предложив вместо меня Федосеева. А известный историк логики Бахенский, считавший меня одним из трех крупнейших логик в мире, осудил тот факт, что я опубликовал зияющие высоты. Мои логические работы перестали рецензироваться и упоминаться в издававшемся им журнале. В помещении, где раньше находился опорный пункт милиции, Установили пункт постоянного наблюдения за мною. У дома постоянно стали дежурить агенты КГБ. Иногда дежурили целые группы на машинах. Они фотографировали всех, посещавших нас, иногда снимали киноаппаратами. Меня стали регулярно вызывать в милицию, как тунеядца, угрожая выслать из Москвы куда-нибудь в Сибирь. Предложили работу рядовым программистам в Омске. Куда бы мы ни шли, нас повсюду сопровождали агенты КГБ. В одиночку выходить было небезопасно. Случаи избиения диссидентов и даже убийства некими хулиганами уже имели место в Москве. В первую же неделю после выхода зияющих высот мы почувствовали опасность прогулок в одиночку. Однажды я выбежал позвонить из автомата какому-то западному журналисту. Домашний телефон прослушивался. Когда я возвращался домой, ко мне на лестничной площадке пристал пьяный, огромного роста парень, изображавший пьяного. Хотя я был довольно крепок физически и умел драться, справиться с таким верзилой я не мог. Ольга услыхала возню на площадке, Выбежала, пыталась оттащить пьяного от меня, но и ее сил было мало. Тогда она сбегала на кухню, схватила металлический пестик, довольно тяжелый, и ударила им по плечу пьяного. И вовремя он начал душить меня. Пьяный от Ольгиного удара сразу протрезвел, рука у него повисла, обессиленная. Он оставил меня, и, спускаясь по лестнице, все время оборачивался и произносил вполне трезвые угрозы. Мои коллеги и сослуживцы потребовали предать меня суду. Позднее один мой знакомый, имевший связи в аппарате ЦК и в КГБ, рассказал при случайной встрече о реакции на мою книгу Суслова. По его словам, Суслов якобы сказал, «Мы возились лишь с диссидентами, а главную сволочь проглядели». По его же словам, Суслов якобы настаивал на том, чтобы меня осудили самым суровым образом, а Андропов, бывший тогда главой КГБ, якобы предлагал выпустить меня на Запад работать в каком-нибудь университете. «Не берусь судить о том, насколько все это соответствовало истине. Но и из других источников мне стало известно о таком распределении мнений вверху. Я склонен поверить в эту информацию. На собрании в Институте философии, на котором единогласно меня подвергли публичному осуждению, мои коллеги, и среди них мои бывшие многолетние друзья требовали предать меня суду. А присутствовавший на собрании под каким-то видом представитель КГБ сказал им, что это не их дело. Я не хочу обелять КГБ. Я хочу сказать, что на Западе, да и многие в Советском Союзе, думают, будто все зло исходит из КГБ. В этой легенде заинтересованы и сотрудники аппарата ЦК КПСС. Они хотят выглядеть чистыми. На самом деле КГБ есть лишь исполнительный орган ЦК КПСС. За все то, что кажется мрачными делами, ответственны прежде всего ЦК. Почему, спрашивается в Советском Союзе, не нашлось ни одного ученого, и ни одного писателя, которые открыто выступили бы в мою защиту. Почему мои ученики и соратники в логике, которым ничто не угрожало со стороны властей, поспешили предать меня и отмежеваться от меня? Этот вопрос еще более серьезный, чем вопрос об отношении КГБ и ЦК КПСС. Это вопрос о реальной социальной структуре населения коммунистической страны. Я на эту тему уже писал выше. Здесь хочу остановиться на ней еще раз специально.